Обед, назначенный на два часа пополудни, не дал возможности немедленно проверить теорию Перси. Два десятка высокопоставленных пассажиров собрались в кают-компании под кормовой рубкой и завязали вежливую беседу, не без препирательств относительно табели о рангах. Все остальные обедали в большом салоне. Капитан Арчибальд вполне владел ситуацией и был скор на расправу, так что Перси указали на место по его левую руку, а слева от нее усадили Элиса, Эйврил отослали в конец стола, разместив между юным отпрыском епископа и одним из близнецов Чаттертон. Вы удобно устроились, милорд. Отважилась произнести Перси, внимательно наблюдая. За супницей. Из нее половником черпали бараний бульон, и платья леди рисковали пострадать от него. Неподалеку от общего салона, ответил Элис. Места вполне достаточно, но по соседству едут две семьи с маленькими детьми, так что будет довольно шумно. А у вас свои минусы. Матросы будут сновать наверху круглые сутки. А на полуюте, как я понимаю, размещены клетки с цыплятами. Не с козлами, к вашему облегчению. Но у нас открывающиеся иллюминаторы. Значит, поедете в пуху и перьях. Перси надеялась просто поболтать за обедом, но от чего то чувствовала себя скованно и каждый раз мучительно подыскивала слова, что было отнюдь не в ее стиле. Пусть он ничего и не помнит, но уж слишком больно ей вспоминать их детство, учитывая, как они тогда расстались. А поскольку Перси твердо вознамерилась не высказывать никаких провокационных намеков и не флиртовать, лучше было свернуть этот неловкий разговор о бытовых неудобствах. «Чем вы предполагаете заняться в путешествии, милорд?» — осведомилась она, воспользовавшись... Паузы при перемене блюд. Подали рыбу под соусом карри. «Уже занялся. Я пишу», — ответил Элис, передавая ей блюдо с чатни, фруктово-овощной приправой. Корабль все еще шел по реке тихим ходом, но Перси едва не выронила тарелку. «Пишите?» «Я путешествую с тех самых пор, как попал на восток», — пояснил он. Вожу с собой тетради для путевых заметок. Может, что-то получится не только ради самоудовлетворения. С удовольствием прочту ваши сочинения, когда их опубликуют». Элис иронически взглянул на нее. «Я не шучу. Мне самой хотелось бы попутешествовать, но тетя и дядя были категорически против, когда я высказала такую идею». «Не удивляюсь». «Индия не та страна, по которой девушки могут носиться галопом верхом на лошади в поисках приключений». «А я и не хотела носиться галопом», — уязвленно возразила Перси. «Я желала наблюдать и учиться». «Вот как», — произнес он с вежливым скептицизмом. «Вы намеревались переодеться в мужское платье и путешествовать инкогнито?» Нет, не намеревалась. Перси цепляла на вилку кусочек пряной цветной капусты и представляла Элиса на кончике этой вилки. Мне просто интересно, как живут люди в других странах. Но, по-вашему, такое дозволено лишь мужчинам, а не женщинам. Какое лицемерие? Просто жизненный опыт. Это довольно опасно. Он повертел правой кистью. Бинты с нее уже были сняты. Перси покосилась на бугристый багровый шрам, пересекавший тыльную сторону загорелой кисти. «Я не собиралась бросаться в джунгли, милорд. Некоторые из так интересующих вас туземцев не менее опасны, а те джунгли, поверьте, скорее сами набросятся на вас». Это не место для романтичных, своевольных, изнеженных особ женского пола, леди Перси. «Вы считаете меня неженкой?» — спросила она, пока Стюарт убирал тарелки. «А разве нет? Ведь насчет романтики и упрямства вы не возражаете. Не нахожу ничего плохого в романтике. Разве только то, что она неизбежно заканчивается разочарованием». в лучшем случае, или трагедией, как худший вариант. Он высказал все это весьма легко, безо всякой рисовки, но некая горечь в его голосе намекала на личные переживания. «У вас есть свой опыт, милорд?» Перси придала голосу непозволительно дерзкие нотки, чтобы скрыть свое сочувствие. Верно он некогда был влюблен в кого-то, но оскорблен в своих чувствах. Но, ясное дело, он скорее умрет, чем признается в этом. Она тоже не собирается откровенничать с ним о своих чувствах. То есть о минувших чувствах, поправила себя Перси. Нет, он помолчал, устремив взгляд на вазу с фруктами, предложенную стюардом. Просто наблюдение со стороны. «Почистить для вас манго, леди Перси!» «Они такие сочные, вам после этой работы придется, несомненно, принять ванну», ответила она, продолжая размышлять о своих истинных чувствах к Элису. Любила ли она его по-настоящему? И если так, как могло случиться, что эти чувства увяли и осталось одно физическое влечение? Верно, это была всего лишь болезненная страсть, вызванная эмоциями и близостью. Она тогда только расцветала, как женщина, и не привыкла справляться с новыми чувствами и ощущениями. И это прошло бы бесследно, не свались она в его руки, прежде чем сумела разобраться во всем. Но если то была заурядная страсть, почему она так увлеклась Стивом? Возможно, потому что воспоминания обычно влекут нас к внешнеподобному». Она увидела выражение лица леди Гримшоу. Господи, что она только что сказала? Ванну, прошептал Элис. Он должно быть заметил ее тревожный взгляд. Рискуете обсуждать банные процедуры, необходимые джентльменам леди Перси? Продолжил он. Нарочито громко, чтобы слышала старая грымза, уставившаяся на них своими глазами-буравчиками. Ах, потише, пожалуйста! прошипела Перси в ответ, едва сдерживая смешок. Я и так у нее в немилости. Элис начал чистить манго маленьким, острым, как бритва, ножом, который он вынул из внутреннего кармана. Почему? спросил он. отделяя сочную мякоть от косточки и кладя дольку в ее тарелку. «Неправедно живу», — ответила Перси. Отрезала тонкий ломтик манго и попробовала фрукт. «Спасибо. Восхитительный вкус». «Вам удалось поставить на уши весь свет калькутты, так?» Элис подозвал стюарда, который принес полоскательницу и салфетку. «Я желаю выслушать это в вашем пересказе». «Не здесь». И Перси взяла еще один аккуратный кружок мякоти. Леди Гримшоу перевела свое внимание на Эйврил. Так расснела, выслушивая фривольные замечания Дэниела Чатертона. «Тогда попозже», — согласился Элис, и пока она раздумывала, Стоит ли высказываться в том духе, что он будет последним на борту, кому она доложит все сплетни о себе, он повернулся к миссис Эдвардс, сидевшей слева. Ему пришлось молча вытерпеть ее жалобный монолог о тесных каютах и шумных чадах Томпкинсов. Тогда Перси, мило улыбаясь, спросила у капитана: много ли путешествий он совершил. Такая тема разговора не сулила никаких подводных камней.